Глава 57. Марио, август, 2169 год. Бета-гидры. Бета-гидры находилась в 23,4 световых лет от Солнца. Я не стал спорить и конкурировать с другими бобами за более близкие звезды, а отправился в дальний космос. Я люблю ходить по запретным морям и так далее в духе Мелвилла. Надеюсь, когда все остальные доберутся до этой системы, у меня уже будет рабочая космическая станция с надписью «Здесь был Марио». И давайте уж на чистоту. Я очень не хотел быть рядом с другими бобами. Меня удивляло, что они до сих пор не поняли, насколько каждый клон отличается от остальных. Недостаточно вариативности, чтобы они стали отдельными людьми, но достаточно, чтобы они придерживались разных мнений. В них я словно видел самого себя, получившего черепно-мозговую травму. Жутковатое ощущение. И да, Боб-один установил правило, что всеми командует старший Боб. Но мне казалось, что оно долго не продержится. Изначальный Боб не очень любил подчиняться. Ну, неважно. Я здесь, они там, и это прекрасно. Пора исследовать мои владения. Я вошел в систему с мягким торможением в 2G. Я мог бы прилететь гораздо шустрее, но опасался, что там меня может поджидать Медейруш, и поэтому не хотел показывать, сколько у меня лошадей под капотом. Пусть он увидит 2G. Часть мощности, которую может развивать мой хорошо защищенный реактор, и обнаглеет. По крайней мере, я на это надеялся. Мне очень хотелось снова надрать ему задницу. Для этого я заготовил пару особых снарядов с его именем. Нет, честно, по дороге из одной системы в другую дел у меня было мало, и я поручил бродягам выгравировать его имя на нескольких снарядах. Но пока что ничего бразильского поблизости не оказалось. Более того, тут вообще ничего не оказалось. Это была большая, хорошо заполненная система, но я не обнаружил в ней никаких металлических руд. Серьезно, ни одной. Судя по данным спектрального анализа, металличность местной звезды приблизительно на треть меньше, чем у Солнца. А ведь обычно состав системы соответствует составу звезды. Заведя руки за спину, я разгуливал по балкону своего дома, стоящего на дереве, и наслаждался видом на огромный лес с высоты в тысячу метров. В реальности этот лес не существовал. Я создал его в основном по образу леса из междумира Фостера, но проредил его, чтобы вид был лучше, и, кроме того, добавил кучу земных птиц и удалил всех больших, голодных, драконоподобных тварей». «Мысли есть?» — спросил я у Гуппи. «Мне за это не платят». Я усмехнулся. Даже в стандартной модели у Гуппи было много пространства для расширения, а я дал ему еще больше места. Ведь теперь у нас появились парадизы новой версии с увеличенным числом ядер и расширенной памятью. Благодаря этому он уже превращался в настоящую личность, становился едким и бесцеремонным, почти дерзким. Я его обожал. И он, разумеется, не был клоном Боба. Ну ладно, умник, данные проанализировал? Это да. Мой анализ — металлов нет. Спасибо, капитан «Очевидность». Случайно не знаешь, почему? Нет, но я заметил, что концентрация остальных элементов находится в пределах ожидаемого. Нет только металлов. Они полностью отсутствуют. А это невозможно. Это противоречит всем известным теориям формирования звезд и планет. Гуппи моргнул и повернулся ко мне. Я знал, что сейчас последует. Кто-то нас опередил. Проклятие. «Медейруш!» «Но разве тут не должна была остаться автофабрика?» Я прикусил язык и несколько секунд подумал. Что-то в данной теории показалось мне подозрительным. «Погоди, о каком количестве руды мы говорим?» «Если взять объем металла, который, как мы предполагаем, должен быть в этой системе, то сколько времени уйдет у Медейруша на то, чтобы превратить его в маленьких симпатяжек Медейрушей?» Гуппи немного подумал. Или посчитал, неважно. 1732 года. Плюс-минус. То есть этот вариант исключается. Мы летели в течение 20 с небольшим лет. Ему пришлось бы потратить столько же времени. Я прекрасно понимал, что доказываю очевидные, но рассуждения вслух всегда помогали мне размышлять. Это действительно является недостатком данной теории. Думаешь? Я указал на внутренние планеты на схеме системы. Возможно, нам придется заняться добычей полезных ископаемых. Давай выясним, что тут есть. Слушаю и повинуюсь. До четвертой планеты мы добрались через несколько дней. Я по-прежнему не хотел раскрывать все свои карты перед теми, кто, возможно, следит за мной. gl 194 оказалась комком из бурой грязи с серыми океанами и плотной мутной атмосферой. Все это наводило на мысль о сильной вулканической активности, но никаких вулканических колец или цепей я не обнаружил. Я вышел на полярную орбиту и приступил к тщательному сканированию. Я пытался найти, ну, в общем, хоть что-нибудь, главным образом залежи металла, но также все остальное, что представляло бы интерес. Меня ждали две новости — хорошая и плохая. «Хорошая новость!» Я нашел кучу всего интересного. Плохая новость — никаких металлов. Никаких. По крайней мере, имеющимися у меня средствами, здесь я ничего не добуду. У планеты есть магнитное поле. И, очевидно, и металлическое ядро тоже. Но в коре практически ноль. Ну да, чуточку здесь, немножко там, но ничего серьезного. Обнаружена аномалия. И сама планета недостаточно аномальна. «Обнаружено? Плюс-плюс аномалия. Так лучше?» Я не в восторге. На секунду мне захотелось устроить Гуппи перезагрузку, но лишь на секунду. Правда, беспокоиться не о чем. Когда мы изменили свою модель, то в частности лишили Гуппи возможности читать наши мысли, ведь это было слишком жутко. Теперь он подчинялся голосовым командам, как бы не определять голос в компьютерной системе, которая разговаривает сама с собой. «Ну ладно, Гуппи, что там?» «Обнаружено скопление очищенного металла. Артефакт!» «Офигеть!» «Я немного подумал. Возьми три беспилотника-исследователя и отправь их туда, где находится аномалия. Пусть каждый из них возьмет с собой пару бродяг. Пусть двое изучат это место, а один летит по спирали прочь от аномалии». «Есть!» «Теперь в голосе Гуппи я не услышал даже намека на игривость. Дело серьезное. Неужели Медейруш разбился?» или, может, это зонд другой страны? Беспилотники добрались туда за рекордное время. Кажется, Гуппи управлял ими немного агрессивно и расположились вокруг аномалии. Один из них начал кружить, постепенно удаляясь от центра, а оставшиеся два тем временем приземлились, выплюнули 20-сантиметровых бродяг, а затем взлетели и начали сканировать окрестности. Кое-что сразу стало очевидно. Этот объект — не зонд, и, более того, вообще создан не на Земле. Я не мог точно описать, что в нем буквально кричало о его инопланетном происхождении, но ни один человек не мог создать нечто подобное. Лучший образ, который я мог придумать, это корабль пришельцев в У меня просто не укладывалось в сознании, как устроена эта штука и для чего предназначена. Я только что обнаружил, первые признаки существования разумной жизни за пределами Земли. Ну ладно, это же обломки, так что, возможно, я просто нашел трупы первых живых существ. Но все-таки. Я немного помедлил, наслаждаясь этой мыслью. Очевидно, что это какой-то грузовой корабль. Эта штука разбилась, и из нее вывалилась часть содержимого, больших металлических слитков разных видов. Каждый слиток состоял только из одного элемента — железа, титана, меди, никеля. Этого добра здесь были тонны. И если ничего не пропало, то корабль, кажется, был заполнен всего на четверть. Похоже, что мы нашли похитителей металла, точнее, одного из них. Наверное, похититель — это слишком сильно сказано, и все же... Аномалия. Ох, да что ж. Что там на этот раз? Смотри сам. Я взял видеофайл, который протянул мне Гуппи, и у меня упала челюсть. На планете существовала жизнь. Ну, то есть не сейчас, а в прошлом. Передо мной была мертвая экосистема. То, что получилось бы, если бы все в долине Амазонки умерло одновременно. Высохшие кусты, деревья, кое-где животные. И вся эта картина протянулась от горизонта до горизонта. Я отправил на планету несколько беспилотников-биологов, чтобы они провели некропсию и выяснили, что здесь произошло. Это не совсем то, на что они рассчитаны, но ведь у меня были все данные, накопленные медиками и биологами Земли, а также продвинутая техника, созданная, ну, мной. Беспилотники тыкали, кололи и резали, и в результате удалось добыть несколько годных проб. Их ИМИ действовали по инструкции и в заданных рамках были вполне компетентными. Мне просто нужно было им не мешать и не лезть под механическую руку. Беспилотники и бродяги продолжали изучать обломки. Сам не зная почему, я отправил вниз пару снарядов, чтобы они угрожающе зависли над аномалией. Эта штука выглядела абсолютно мертвой, Мертвее не бывает. Но у меня просто возникло нехорошее предчувствие. Раздался звоночек. На мой рабочий стол прибыл отчет беспилотников-биологов. Я поспешил открыть файл. Ух ты! Судя по урону, нанесенному клеткам, всех убило что-то вроде вспышки гамма-лучей. Фактически произошел мощный выброс радиации, которого оказалось более чем достаточно, чтобы мгновенно уничтожить все живое. Я знал это, поскольку умерли не только животные, но и вся их кишечная флора, или ее местный эквивалент. И эти события произошли одновременно. Не было ни вздутия, ни гниения внутренностей. Мне пришлось сделать некоторые предположения, исходя из моих знаний о животных Земли, но я был почти уверен, что недалек от истины. Кроме того, я обратил внимание на то, как мало трупов мы нашли. Все образцы были мелкие, лежали на странных, неудобных местах, и даже для трупов находились в плохом состоянии. Я практически не сомневался, что 99% фауны куда-то исчезло. Поскольку данные о у меня отсутствовали, я не мог сразу сказать, как давно это произошло. Однако эрозия трупов и мертвых деревьев дали мне кое-какие подсказки. На определенные мысли меня навел и анализ следов, оставленных в лесу лесными пожарами. Я предположил, что катастрофа произошла от 50%, До ста лет назад. Я отправил биологов проверить еще пару мест, особенно точку, которая была практически на противоположной стороне планеты. Чрезвычайная ситуация. Враждебные действия. Что? Что происходит? На одного из бродяг напали. Поручи беспилотникам точечно сканировать местность. Мне нужно как можно больше деталей. Готово. Я растворил свою ВР и вывернул тактовую частоту на максимум. Видео поступало в реальном времени. Я увидел происходящее с точки зрения обоих бродяг, в том числе того, который подвергся нападению. На первого, похоже, набросились механические муравьи. Я наблюдал за тем, как они пожирали бродягу. Его металлические части утончались и исчезали. — Гуппи! Взорви обоих бродяг! Включай самоуничтожение! Живо! Гуппи не стал спорить и задавать вопросы. Картинки исчезли. А еще поставь Брандмауэр на наше устройство связи. Вряд ли эти твари сумели извлечь из бродяг ключи шифрования, но зачем рисковать? Я повернулся к анализу картинки, созданной с помощью Суддара. Сбоку от нее Гуппи открыл окно с видеозаписью, полученной от бродяг. Сначала я включил видео. Первый бродяга открыл что-то похожее на контейнер или шкафчик и тем самым, похоже, активировал муравьев. Была ли это защитная реакция, или же муравьи считали бродягу ресурсом, который нужно добыть, оставалось неясным. Да и какая в сущности разница? В любом случае муравьи начали разбирать бродягу на части. Сканирование показало, что они сортировали его по элементам. Пластиковые и керамические компоненты их не интересовали. Я не жалел о том, что взорвал бродяг. Если их забрать, то вместе с ними на борт корабля могут попасть и муравьи. Можете считать это глупостью, но в научно-фантастических книгах и фильмах мне много раз встречались истории о суперсовременной технике, которая захватывает систему связи и забирается внутрь компьютера. А ведь компьютер — это я. Бродяг я и новых построю. Откуда муравьи берут энергию? Я снова просканировал корабль и обнаружил, что около половины муравьев, которые не были уничтожены взрывом, теперь замерли. Они погибли или просто перешли в режим ожидания? Я решил сканировать их с пятисекундными интервалами и выяснить, что они задумали. Очень странно. Каждый раз, когда я проводил сканирование, оживали все новые муравьи. Какого дьявола! Я выключил сканеры на целую минуту. Когда я произвел еще одно сканирование, около четверти муравьев были неактивны. А черт! Я прекратил сканирование на пять минут а затем быстро просканировал их на минимальной мощности, и точно, большинство муравьев не двигались. Проклятие. Источник энергии для них — это луч судара Я заново активировал их своим сканированием. Ну и дела. Любая попытка выяснить, чем они занимаются, подзарядит их. Но это означает, что инопланетяне нашли способ передавать энергию через подпространство и использовать ее в точке приема. Этих муравьев нужно изучить. Я выждал час, а затем отправил туда одного сантиметрового бродягу. Муравей ни за что не сможет незаметно проехать на бродяге, который лишь чуть больше его самого. Бродяга вытащил пару муравьев из корабля и положил в подготовленные мною гробики. Наполненные пластмассовой жижей. Бродяга запихал в нее муравьев, затем добавил загуститель. Теперь у меня, в общем, были муравьи под стеклом. Возможно, они сумеют прорезать себе дорогу, но я надеялся, что успею просканировать их раньше, чем они выберутся наружу. Я подвел поближе два беспилотника, и они провели самое мощное и высокоточное сканирование на малой дистанции, на которые были способны. В результате должна получиться карта муравьев на молекулярном уровне. Я завораженно следил за тем, как включаются муравьи, как из их передних конечностей выдвигаются маленькие резаки. К счастью, двигаться они не могли. И поэтому просто просверлили в пластике пару дыр. Буду знать. Я взорвал бродягу, осторожность в таком деле не повредит, и вернулся в свой дом на дереве, чтобы все обдумать. Осмотр планеты завершен. Никаких признаков цивилизации здесь не оказалось. Так что разбитый корабль определенно принадлежит инопланетянам. Они прибыли, предположительно уничтожили все живое с помощью какого-то радиоактивного оружия, добыли полезные ископаемые, собрали трупы, а затем улетели. Эта гипотеза основывалась на большом количестве предположений, но соответствовала полученным данным. Сканирование муравьев показало, что внутри них есть интересные компоненты. Я уже готовил симуляции, чтобы испытать часть из них. Сканирование корпуса корабля не принесло каких-то огромных сюрпризов. Им, похоже, управлял какой-то ИИ или ИМИ. Корабль оснащен ядерным реактором, двигателем «Всплеск» и передатчиком с ударом. Однако последний, похоже, может не только выполнять функции радара, но и передавать энергию на специально настроенный передатчик. Я сделал его детальные сканы для дальнейшего изучения. Возможно, инопланетяне спасли экипаж и бросили корабль. Я в этом сомневался. Он, в общем, никак не приспособлен для перевозки живых существ. Вероятно, что корабль полностью компьютеризирован. Может, эта цивилизация вообще не биологическая? Тот факт, что они забрали все трупы, намекал на ответ, и этот ответ мне совсем не нравился. Я мог придумать только одну причину, которая заставила бы их собирать весь этот белок. Единичные ли это события, или они очищают одну систему за другой? Если так, то в какую сторону они направлялись? Я не хочу, чтобы та же судьба постигла Солнечную систему, даже если там не осталось людей. Дельфины и шимпанзе тоже заслужили, чтобы им дали шанс. Я почувствовал укол разочарования. Видения, в которых я встречал вулканцев или асгарцев, растаяли словно дым. Это скорее похоже на сценарий чужого. По шкале первых контактов этот получал оценку отстой. Нравится мне это или нет, но я должен привлечь к этому делу других бобов. Но тут возникала другая проблема. На таком расстоянии я не мог отправить сообщение Биллу. Для связи мне понадобится космическая станция, но для нее нужно сырье. А руды, которая лежала в корабле, не хватит, даже если... «Расплавить его корпус!» «Мне придется уйти!»